Глава 29. «На куски». Первым порывом было шмыгнуть в ближайшую калитку и за дворками бежать прочь, хоть к школе, за Уиллоу, хоть на поиски Кёны, хоть за Йорком, но когда бешеный грохот пульса в висках стих немного и земля перестала раскачиваться под ногами, Тина расслышала глухие удары. «Дома не ломают, что ли?» пробормотала она, и появилась ужасающая догадка – «Выбивают дверь! Ох, кошки!» Нахлынула вторая волна страха. Теперь уже не за себя, а за мейнердский прайд. Десятки пугающих предположений промелькнули в голове за один миг. «А если дом подожгут? А если Геката бросится на чужих, как она сто раз делала с почтальонами и курьерами, и ее пристрелят? А что, если Доу тоже приехал, и его живодерские наклонности распространяются на кошек?» Прикусив губу от напряжения, Тина вырубила на телефоне звук и вибрацию, чтобы не выдать себя в самый неподходящий момент. Затем сделала пару фотографий зловещего фургона издалека и разослала трем адресатам – Йорку, Маркусу и Уиллоу всем с одинаковой припиской. Увидела у дома, к ним не сунусь, иду спасать кошек. Спрятала пакет с продуктами и сумку под одичавшим жасмином, мысленно попросила у Кенвальда прощения и перелезла через забор. Еще в детстве Тина вызнала несколько десятков тайных троп между соседскими участками, чтобы срезать дорогу до школы. Потом часть путей перекрыли заборами, решетками, живыми изгородями, в одном месте построили гараж, в другом сарай, но все-таки многие секретные лозы остались нетронутыми, в основном потому, что жили по улице генерала Хьюстона люди респектабельные, а значит в большинстве своем немолодые и перемен неприветствующие. К дому с репутацией Тина планировала выйти сбоку в ежевичных зарослях, подкрасться незамеченной к окнам кухни, поддеть задвижку, а дальше действовать по обстоятельствам. Либо проникнуть в дом, забаррикадироваться и вызвать полицию, либо схватить в охапку столько кошек, сколько получится унести и сбежать. — Нет, нет, никакого геройства, — шептала она себе под нос, снимая соседского пожарного щита красный топорик. «Это для самообороны, да. Надеюсь, не понадобится». Между тем, удары отсюда были слышны отчетливей. Протиснуться сквозь щель между сегментами ограды получилось только со второй попытки. Без куртки. В детстве этот лаз казался куда шире. И Тина всегда думала, что отец притворяется, что не может последовать за нею. Ежевичные плети ложились на плечи, не царапая, но словно пытаясь удержать. «Не ходи. Остановись. Вернись назад». «Кошки!» — думала она, стискивая успокоительно тяжелый топор. «Кошки, запертые в доме, и целый фургон психов!» Вот заросли остались позади. Можно было прокрасться под прикрытием старых яблонь, подтянуться на подоконнике. Уже отсюда она видела. Ставни открыты. Проникнуть в дом ничего не мешает. И тут Тина поняла, наконец, откуда доносятся звуки, и снова перепугалась смертельно и снова не за себя. Камник Кенвальда! Быстро и бесшумно она пересекла сад и затаилась за густыми вишневыми зарослями в перемешку с крапивой. Отсюда, если присесть и слегка раздвинуть ветки, было прекрасно видно задний двор и древнюю белую стену, по которой сейчас попеременно лупили кувалдами двое дюжих парней в униформе перевозок Брайта. Рослая женщина с ноздреватым лицом вытаскивала из коробки отбойный молоток. «Жучок в библиотеке», — догадалась Тина. «Я в шутку рассказала мисс Рошит про стену, а они...» Точнее, Роллинс услышал и доложил. А хозяин реки отправил своих шестерок проверить информацию. «Ну, конечно. Кому как не ему знать, что тут действительно могут быть камни. Ведь это он нас всех проклял». В худшем случае, если Чейз Ривер отыскал уже все остальные фрагменты, неоскверненными оставались только два. Тот, что хранился в доме Саммерсов, и тот, что принадлежал Мейнардам. Если бы она позволила увести сейчас обломки стены, то у Кионвальда остался бы только один камень. «А Киона занят до ночи», — дошло до нее. «И что им мешает точно так же вломиться к Уиллу и забрать камни прямо сейчас?» Тина колебалась. Одна против троих. Двое мужчин вооружены молотами. И куда соваться против них с одним топориком на тонкой ручке? Она понимала, что не сможет ничего сделать, разве что отвлечь. «Пробраться в дом? Достать ружье? А поможет ли? А если Доу или кто-то ему подобный приехал тоже?» Облизнув от нервозности губы, Тина проверила мобильник. Пришло десятка-два сообщений. Уиллоу говорила, что будет через пятнадцать минут, Йорк, что через десять. И неизвестно, как бы все закончилось, если бы не произошло одновременно два события. Вдруг пошла трещинами, разломилась, и плавно, как в замедленной съемке, рассыпалась стена. И, почти в тот же самый момент, раздалась в стороны высокая трава, послышался утробный рев, мелькнул серый хвост трубой, и на спину женщине в униформе прыгнул комок чистой ярости. «Геката! Нет!» Тина сама не поняла, как у нее вырвалось это. Дальше времени на размышления уже не осталось, только на действие. Она выскочила из кустов, вишни и крапива точно расступились, обтекая ее. Один из мужчин по инерции замахнулся на остатки стены кувалдой, другой чудовищно медленно оглянулся, по-совиному выкручивая шею, но инструмент из рук не выпустил. Женщина в униформе вертелась на месте, пытаясь смахнуть с себя кошку, и пучила глаза, но с каждой секундой ее движения становились все более вялыми, и даже издали было видно, что ноги у нее дрожат, как желе. А Гиката яростно выла, драла шею и плечи когтями, отбрасывая ошметки чего-то черного, быстро тающего на свету, и... «Тени!» — догадалась Тина. «Они что, боятся кошек? Кошки могут их уничтожать?» Абсурдно было даже представить, что, скажем, безликий монстр в цилиндре или та тварь с бесконечно вытягивающейся шеей — может испугаться кого-то вроде ласковой трусишки Юки. Но та же Геката охотилась на змей и крыс, и легко получалось вообразить, как она рвет на клочки попавшуюся под лапу крысу тень. Женщина поварилась на землю без сознания. Шея и часть лица у нее были исполосованы, висели клочья кожи, но ни капли крови не выступила из ран. Только сочилось что-то белесое, вязкое, вроде сукровицы. Шмяк! и кувалда врезалась в землю прямо рядом с гекатой. Брызнули в стороны трава, дерн, грязь. Мужчина выпрямился и размахнулся снова, он явно ускорился, а глупая смелая кошка выгибала спину дугой, переминаясь на одном месте, и угрожающе шипела вместо того, чтобы бежать. Со стороны дома послышался шум. Кто-то приближался оттуда. «Только бы Йорк!» – загадала Тина. Она поняла, что не успевает ничего сделать, и гекату вот-вот зашибут, размажут, и в стороны брызнет уже кровь. Второй мужчина опустил кувалду и полез в нагрудный карман. а была не была!» Один замах, и красный топорик выскользнул из рук, пролетел четыре метра и врезался нападавшему в плечо. Плашмя, боком, но этого хватило, чтобы тот выронил кувалду и отступил на пару шагов. Атина сцапала шипящую и воющую гекату, Та почти сразу притихла, но в руки и в живот вцепилась отчаянно всеми когтями и в припрыжку понеслась мимо стены вокруг дома. «Пристрели ее!» — это рявкнул второй мужчина, обращаясь к кому-то неизвестному. Голос был энергичный, бодрый, с легким акцентом, никакой чертовщины и потусторонних спецэффектов, но по спине мурашки прокатились волной. Тина снова ощутила мерзкий свербеж между лопаток, инстинктивно пригнулась, метнулась в сторону, на ходу цепляя с земли белый камень-осколок, и вдруг, почти одновременно, что-то чпокнуло совсем рядом, словно открыли бутылку шампанского, и стало больно чуть повыше локтя. Кровь закапала на землю. «В меня стреляли!» — пронеслось в голове, и тело стало легким-легким от ужаса. «У них есть оружие!» «Вы окружены!» — голосом Йорка загундосил громкоговоритель с другой стороны дома — С улицы генерала Хьюстона. «Это полиция Лоундейла!» «Нас тут чертовых два отряда! Возглавляет операцию капитан Маккой! Всем на землю! Живо! Вы окружены!» Запись пошла по кругу. Геката вновь начала вырываться. В саду ломались и хрустели ветки. Кувалда врезалась в гору камней, которая осталась от стены, и брызнули осколки. Второй мужчина повторил прием с метанием, без видимых усилий швырнув 15-килограммовый снаряд. Хлопок выстрела раздался второй раз, уже ближе, и пуля чиркнула по камням намного левее. Тина почти завернула за угол и заметила прямо на пути еще один синий комбинезон со знакомыми нашивками. «Не проскочу», — осознала она, стискивая зубы. «Только если чудом». И чудо явилось, отчаянно чертыхаясь под заунывные вопли громкоговорителя. «Бабах!» И один мужчина повалился на землю, зажимая живот. «Бабах!» И второй, прижимая руку к бедру, сделал пару заплетающихся шагов и рухнул на развалины стены. А детектив Йорк со спокойным, сосредоточенным лицом выступил из вишневых зарослей и в третий раз выстрелил в сторону дома. Синий комбинезон в глубине сада замер, потом стал удаляться. «Хлопков», Больше слышно не было. «Промазал!» — удивительно сдержанно констатировал Йорк, убирая пистолет в кобуру. Испугнул еще двух, похоже. «Ну, ничего. Трое есть, уже неплохо. Мисс Мейнард, вы там как? Кой черт вас дернул сюда соваться?» Геката завозилась в слишком крепких объятиях и жалобно очень тоненько мяукнула. «Ну, конечно. зверенец ваш!» Тина честно собиралась ответить, но не могла вымолвить ни слова. Она смотрела на обрушенную стену, и язык присыхал к небу. Обломки камней стали багровыми, как подсохшая кровь. «Как?» — с трудом выговорила Тина. В горле появился комок. «Когда? Я же...» Йорк с подозрением заглянул ей в лицо. «На шок не похоже», — констатировал он. «Значит, какая-то колдовская дребедень». Который я не в зуб ногой. Ждем специалистов, мисс Мейнард. Не делаем глупостей. И вы уж извините, но я вызвал подкрепление, так что через полчаса тут будет толпа народу с робокэпом во главе. Тина удивилась настолько, что даже сумела отвести глаза от кучи обогренных камней. — Капитан Макой? А разве она еще не... — Нет, — помрачнел Йорк. «Мне надо было срочно создать впечатление подавляющего преимущества. Вот я и записал пару фраз. Надо бы, кстати, вырубить громкоговоритель. Кэп меня по головке за самоуправство не погладит». Строгость своей начальницы он переоценил, но со всем остальным попал в точку. Правда, первыми, еще до обещанного подкрепления, примчались Маркус и Уиллоу, на велосипедах, взмокшие, запыхавшиеся. Девчонка погладила на камне потыкала в кучу ивовым прутиком затем протянула многозначительно да и умчалась к себе домой проверять как дела там маркос остался как он выразился за главного мужчину уселся рядом с тиной на порожек почесывая за ухом королеву и принялся внимательно обозревать округу затем прикатила полиция лоундейла три экипажа все с включенными сиренами Из первой машины выскочила лично капитан Маккой в своем безупречном деловом костюме цвета стали, оглядела место происшествия и сухо кивнула Йорку. «Хорошая работа, детектив!» Он округлил глаза, неожиданно трогательно замялся и сбежал покурить к калитке. Потянулась следственная рутина. Дважды Тину допрашивали, вытягивая из нее мельчайшие подробности. Бурьян в саду изрядно поредел, вытоптанный десятками ног. Три трупа запаковали в мешки, сложили в подкативший фургон и в сопровождении одного из экипажей с громилой кидом увезли в участок. Вернувшаяся вылову все это время крутилась за забором. Острая неприязнь к копам боролась в ней с беспокойством за подругу и с переменным успехом побеждала. Наконец, с формальностями было покончено. Капитан Маккой лично проследила за тем, как отбывают последние патрульные машины, и обернулась к Йорку. «Я могу ожидать...» что вы подвезете меня до участка, детектив». Тот оторопело кивнул. «Хорошо», — произнесла она удовлетворенно. «Значит, я рассчитываю на чашку чая и приватный разговор с вами, мисс Мейнард». Это было, мягко выражаясь, неожиданно. «У меня чай в пакетиках», — признала Стина, не зная, что сказать. «Если вас не смущает». «Я неприхотлива», — серьезно ответила капитан Маккой и вдруг добавила, глядя на пышный куст соседских гортензий. «Не выношу эти цветы! Слишком рыхлые, крупные! Так бы и пожигало!» «Шучу, мисс Мейнард!» А Тина глядела на пышные соцветия, облюбованные бабочками и мотыльками, и вспоминала слова Киана Уши, внезапно прозревая. «Ведь и правда», — подумала она, чувствуя, как ползет холодок по спине. «Возможно, тени не просто так удачно подгадали, когда я вышла из дома». Один взгляд капитана Маккой, и Йорк положил лапищу на плечо к Маркосу и подтолкнул в сторону, объясняя на ходу что-то про «Бабам тоже иногда надо по-мужски кое-что перетереть». «И, кстати, пацан, что ты там говорил про двигатели?» Уиллоу бросила велосипед у забора и поплелась за ними, то и дело подозрительно оглядываясь. А тени ничего не оставалось, кроме как исполнить долг радушной хозяйки и пригласить гостью в дом. Кошки после пережитого стресса забились кто куда, и неизвестно, что напугало их больше – выстрелы и тени или толпы полицейских, блуждающих по саду. В холл вышла одна только норна. Она обнюхала замшевые туфли капитана и дала свое высочайшее согласие на визит, символически о них потершись. Потом дернула хвостом, фыркнула и забилась под обувную полку, светя из полумрака глазищами фонарями. «Славное животное!» – одобрила Элиза Маккой и кивнула сама себе. «Очень славное! У вас их шесть, верно?» «Ну да, одна другой краше!» – вздохнула Тина и рефлекторно прижала руки к животу, где остались чувствительные отметенные от когтей гекаты. «Прошу за мной. Кухня, она же столовая. Вам черный или зеленый?» «Ради таких питомцев стоит сунуться даже в пасть дьяволу!» Продолжила капитан, присаживаясь за стол. Спина у нее осталась идеально прямой, хоть линейку прикладывай. «Насчет чая? На ваш выбор, мисс Мейнард. Когда я сказала, что неприхотливо, то именно это и имела в виду. Неловко признаться, но я вообще мало вижу разницы между растворимым кофе и тем, что делают в черной воде, по которому сходят с ума мои ребята. То же самое касается чая». На приемах и званых обедах, разумеется, приходится изображать гурмана». Тина улыбнулась, щелкая кнопкой электрического чайника. «Шутите?» «Отнюдь!» «И еще, возвращаясь к кошкам», — так же ровно произнесла капитан Макой: «Вы готовы на многое ради них, а ведь они лишь неразумные звери. А когда опасность грозит близкому человеку, это может как придать мужество, так и полностью деморализовать». «Я говорю океане о Киане Оши, Рука замерла над ящиком, где вперемешку лежали пакетики разных видов чая, подаренного посетителями в библиотеке, купленного по случаю даже оставшегося с дедовских времен. Тина поворошила их наугад и вытянула черный, смятый тимьяном. «Подошло бы для Фейри», — подумалось вдруг, и зазвучала в голове тоненьким детским голоском песенка, то ли услышанная когда-то давным-давно, то ли вычитанное в книге. «Кто задремлет на холме с веточкой тимьяна?» Окончание подзабылось, однако Тина не сомневалась, что ничего хорошего героя той истории не ожидала. «Его правда шантажируют?» Чайник взбурлил особенно громко перед самым финалом и с оглушительным в наступившей тишине щелчком выключился. Элиза Маккой изучала его некоторое время своим обычным пристальным взглядом, Затем поднялась, налила кипяток в пустую чашку и сама бросила туда пакетик. Дешевую жасминовую ванючку. «После операции на свежем воздухе всегда мучает жажда», — ровно пояснила капитан. «Что же касается мистера Оши, то, признаюсь, я не сразу восприняла серьезно ваши показания. Многие люди считают своим долгом сообщать мне о детали преступлений, которые полиция упускает. Якобы». Иногда эти люди бывают весьма настойчивы и убедительны. К сожалению, сообщения редко подтверждаются. Ваше исключение, пожалуй. При поверхностной проверке выяснилось, что вот уже 10 лет мать мистера Уши, миссис Эрчестер, четырежды в год ложится на обследование в одну и ту же небольшую частную клинику. Примерно неделю назад, в прошлый вторник, у нее наступило резкое ухудшение состояния, и ее госпитализировали. Тину бросила в холод. Она ощутила настоятельное желание заварить чаю и себе, пусть и дреново. «Ей стало хуже сразу после нашего разговора. Са... соболезную...» «Соболезновать стоит мистеру Оши». Без укора, как будто бы скупо информируя о чем-то общеизвестном, ответила Элиза Маккой. «Потому что вчера вечером Роза Эрчестер в возрасте 63 лет скончалась». Этой же ночью мистер Оши, точнее его дворецкий, вывез из города в неизвестном направлении его отчима и младшую единоутробную сестру с несовершеннолетней дочерью. А сегодня утром курьер доставил мне заверенное нотариусом заявление мистера Оши и комплект документов. Из них следует, что некая персона уже продолжительное время уклоняется от налогов в особо крупных размерах, а также спонсирует деятельность группы людей, которую в свете последних событий, в том числе развернувшихся в вашем саду, мисс Мейнард, следует называть организованной преступной группой. Все эти занимательные события объединяет одно имя. Чай горчил невыносимо. Помятый сад за окном в косых захатных лучах казался фрагментом постапокалиптического мира. Чейс Ривер. Что, клиника тоже принадлежала ему? Та, где лечилась миссис Эрчестер? Капитан Маккой кивнула. «Фактически, да. Хотя это не афишируется. Я считаю необходимым извиниться перед вами, мисс Мейнард, за то, что не сразу отреагировала на ваше заявление. Возможно, некоторых жертв можно было бы избежать, если бы полиция вмешалась сразу. Однако я собираюсь исправить то, что в моих силах». Добавила она, и не стала не по себе из-за скрытой между словами и смыслами угрозы. Так меж страниц скучной книги прячется отравленная бритва. Я пригласила мистера Оши для приватного разговора. И он согласился. Норна, маленькая, черная и гибкая, умывалась в дверном проеме. Если бы тот громила замахнулся кувалдой на нее, сумела бы она увернуться, как Гиката, Или ей бы хватило ума сбежать? Когда нелюди с нашивками перевозок Брайта снова придут к дому номер 11 по улице генерала Хьюстона, «Что можно будет им противопоставить? Дедовское ружье? Чутье колдовское? Успеет ли помощь вовремя?» Ответов Тина не знала. «Зачем вы говорите мне это, капитан Маккой?» — спросила она в упор. «Два часа назад на мой дом напали, и я ничего не могла поделать». Элиза улыбнулась. В первый раз за все время настолько явно, что выражение лица получилось истолковать однозначно. «Мне нравится ваше чувство юмора, мисс Мейнард. Вообще-то тех, кто ничего не мог поделать, полчаса назад увезли в черных мешках. И это не вы. Я ведь не слепая». Она сделала маленький глоток горчайшей жасминовой отравы, даже не поморщившись, словно и правда была совершенно равнодушна к вкусу. «Вы дважды спускались в морг к офицеру Гримгрову по своей воле. Вы надрессировали Йорка приносить вам кофе и рыться в служебном архиве. За один день сразу двое подошли ко мне с расспросами, не пропадало ли у меня что-то из белого камня. И единственное, что их связывает – знакомство с вами, мисс Мейнард. Тварь из Лондейла трижды пыталась избавиться от вас, и это только те попытки, о которых я знаю благодаря полицейским рапортам. И вот парадокс – вы живы. После нападения на ваш дом вы покормили кошек, заварили чай, выслушали чудовищные вещи о собственном начальнике и глазом не моргнув. «Вы размешиваете несуществующий сахар в кружке, ни капли не отпив, и руки у вас совсем не дрожат». Тина отставила злосчастную чашку, пожалуй, слишком резко. «Я обычный человек». «Обычные люди, мисс Мейнард, в ваших обстоятельствах выглядят по-другому», серьезно ответила капитан Маккой. «Как правило, они смирно лежат в немного разобранном виде», И совершенно точно не дышит. Даже если мне никогда не приходилось видеть айсберги, я могу догадаться, что под водой у них скрыто гораздо больше, чем над поверхностью. Ей стало смешно. Хотите сказать, что я айсберг? Нет, зачем же? Покачала головой Элиза Маккой. Но вы скрываете очень многое. Вокруг происходят вещи, которые мой опыт не позволяет объяснить. И как не печально признавать? Пресечь тоже. Но это не значит, что я умываю руки. Все-таки это мой родной город. Даже если все, что я могу сделать, побеседовать с вами откровенно, а затем отправиться на встречу с мистером Уши, не представляя, чем она закончится. Спасибо за чай, мисс Мейнард. Очень бодрит. Когда Тина опомнилась и выскочила за ней, она уже садилась в колымагу Йорка. Плечи развернуты, спина прямая, движение экономное. Хлопнула дверца, чихнул, раскашлялся и, наконец, сердито заурчал двигатель. «А ведь это, может быть, последняя наша встреча!» «Что такое?» – буркнула Уиллоу, отлипая от покосившегося соседского заборчика. «Выглядишь, будто чудовище увидела!» «Типа того!» – кивнула Тина рассеянно. «На самом деле, просто посмотрела на себя со стороны!» «Ну, разница небольшая!» мыкнула девчонка. «О чем вы там с робокэпом трепались? Маленькие секретики железных леди?» Хотя она не выносила копов в целом, но вот от одного конкретного, от Йорка, явно понабралась лексики. Тина собиралась было прочитать коротенькую на полминуты лекцию о взаимном уважении и умении отличать сарказм от банальной невоспитанности, когда мысли вдруг скакнули вперед по цепочке. «Разговор», «Киан», гортензии. И в голове точно щелкнуло. «Уиллоу, а ты можешь проверить, в гортензиях ничего подозрительного нет?» «Да не в прямом смысле». Ухватить девчонку за шиворот, прежде чем она нырнула в раскидистый куст, удалось только в последний момент. «По-своему. Тебя Кённа ничему такому не учил?» Та задумалась. «Ну, как сказать. Смотря что нужно. А чем тебе цветочки не нравятся? Красивые, голубенькие» не воняют ничем сладким». Тина коротко изложила свои путанные соображения о Киане и его предостережениях, о том, что гортензии в изобилии появились в городе почти одновременно с тенями, наконец, о собственных дурных предчувствиях сегодня перед выходом из дома и о волне, которая пробежала по пышным соцветиям в абсолютно безветренную погоду. Маркос ощутимо напрягся, правая рука у него то сжималась, то разжималась, точно он бессознательно пытался нащупать что-то в воздухе. Солнце коснулось горизонта. Из места соприкосновения точно из раны выплеснулось алое, багряное и размазалось по небосводу, по облакам, вплоть до чернильно-густого востока. «Кажется, поняла», — тихо произнесла Вылоу. Движения у нее стали настороженными. «Хорошо бы Кену дождаться, конечно. Но если за нами правда шпионит, то лучше бы этим любопытствующим глазки повынимать до его возвращения». «Чем меньше враги знают, тем лучше». «И барабанные перепонки проколоть». Это сказал Маркус, причем с тем самым сосредоточенным выражением лица, с каким люди не изобретают кровожадные метафоры, а говорят обыденные для себя вещи. Вроде «Не пойти ли мне купить хлеба?» «Почитать новый комикс про майора «Безупречность», «Постирать джинсы», «Проколоть врагу барабанные перепонки». Уиллоу, впрочем, понравилось. «Типа того». «Короче, мне надо зеркало, подкову или навесной замок. Лучше всего подкову, но у тебя, скорее всего, таких древних хреновин не водится». «Ты не поверишь». Подкова, самая настоящая, только отполированная и начищенная, лежала в дедовом кабинете на столе вместо пресс-папье. Пока Тина бегала за ней, Уиллоу успела наломать где-то ивовых прутьев «Начертить на дороге мелом непонятные и непристойные на первый взгляд знаки и вытоптать половину соседской клумбы». «Как хорошо, что Роуды сейчас в отъезде. Держи!» Она вручила девчонке подкову. «И что будешь делать?» «Для начала смотреть», — ответила Уиллоу напряженно. «За черту отступите, ладно? Мало ли что». И она, перевернув подкову рогами вниз, подняла ее на уровень глаз. Несколько томительных секунд ничего не происходило. «И?» – спросила Тина. «Видно что-нибудь?» «Подожди! Это же не телескоп!» – отмахнулась девчонка, слегка поворачивая голову и с прищуром глядя через подкову то одним, то другим глазом. «Надо настроиться, угол подобрать и...» «Ох, ё!» Она выронила подкову, чудом не попав себе по ноге. «Так плохо?» «Сама посмотри!» – огрызнулась Уиллоу и вытащила заткнутый за пояс пучок прутиков. «Нет, с этой хренью надо разбираться. Если их еще по городу дофига...» «На, гляди!» – подобрала она подкову и вручила Тине. «Только не прямо, а как будто ты на что-то другое смотришь!» Инструкции мало что проясняли. И сначала ничего не получалось. Щурься, не щурься. Но потом, в какой-то момент... Взгляд соскользнул с колышущейся пены цветов на стену дома за ними. Все побеги разом повернулись, как подсолнухи за светилом, только венчали их не цветы, а мелкие, как рыбья икра, выпученные глаза на тонких стебельках. Подкова просвистела и врезалась в стену дома, срезав по ходу пару стеблей. «Лихо!» — одобрительно цокнула языком вылоу. «Ну ладно, зато они вроде бы не агрессивные». Ну-ка, она отделила три прута из пучка и сложила их в рамку. Э -э -э -э -э. Долгая зима землю снегом укрывала. Пришла весна, покрывалась, дернула. Как травам к солнцу тянуться, как дереву листьями опериться, как цветку лепестки разомкнуть, так тайному стать явным. Зря мы не дождались кионвальда, успела подумать Тина, и началось. Гортензии рванулись к небу, выталкивая никак не полагающиеся им шипы. Тысячи голубых глаз лепестков развернулись, хлопнули синхронно кожистыми дряблыми веками, засветились. Пластиковые гномы и зайцы на клумбе зашевелились, выдернули игрушечные сабли, шагнули к нарушителям, вытягиваясь, облекаясь чем-то темным. Со срезанных подковой стеблей сочилась черная кровь. Падала на землю, и там, где капли ударялись, смешивались почвой... Из этой чудовищной микстуры зарождались жирные склизкие головастики. От неожиданности вылау растеряла прутья. Негибкая деревянно наклонилась, собирая их с дороги, и попутно смазала часть линии знаков. Побледнела, выругалась. Тина ощутила знакомый зуд в пальцах, точно там концентрировалось что-то. Точь в точь, как тогда, с Кённой, когда тени пытались загнать их в тупик. Но Маркос опередил всех. Белый, как полотно, он переступил через начертанные на асфальте знаки и наотмашь от груди наискосок рубанул воздух. Пространство задрожало, прогибаясь. Куст осыпался, разрезанный одним ударом, и забарабанили по земле ссыхающиеся в полете глаза. Часть игрушечных солдат пала, те, что остались целыми, замешкались. А потом сбоку, из-под крыльца дома, хлынула вода и смыла все включая кроваво-красное небо. «Похоже, я вовремя», заметил на непринужденно, возникая из пустоты между Уиллоу и Маркусом. «А теперь, дети, вы расскажете мне, что здесь творится. И, Тина, брось бяку, обожжешься». Тина посмотрела на свои ладони, их охватывало облако голубоватых искр. Она ойкнула, сплеснула руками, и огоньки осыпались вниз, угасая. «Не вздумай вообразить себя колдуньей», — предостерег он между делом. Затем обратился к Маркосу, одобрительно кивнув. «А у тебя хорошо получилось. Понял, в чем загвоздка?» «Угу», — дернул головой мальчишка, уставившись туда, где еще полминуты назад красовался разлапистый куст гортензий, а теперь зияла наполненная грязной жижей яма. «Я раньше думал, что не надо бояться» типа настоящий мужчина, все такое. А потом началось все это, я чуть не умер, ну и спросил бабку Костас, как правильно. Она очень смеялась, потом говорит, «А кухню ты как чистишь?» А я смотрел, ну, на Уиллу, на Тину, на мистера Йорка, и дошло. Страшно? Ну ок, можно бояться. И просто работать, как на кухне когда надо гору посуды перемыть. Берешь и делаешь». Кенна усмехнулся и потрепал его по голове, превращая тщательно зачесанные льняные кудри в воронье гнездо. «Интересный способ. Я делаю по-другому. Но тут, как в любви, у каждого свои заморочки. Что ж, пройдем в дом. Я расскажу вам свои новости, вы мне свои. И мы все вместе ужаснемся». «Ах, да». Похватился он и улыбнулся Тине через плечо. «Не будем ссорить тебя с соседями». Он лихачески прищелкнул пальцами, и земля на месте клумбы заколыхалась, как тесто в кадушке, которую раскачивают. Потянулись друг к другу края ямы, срослись, проклюнулась трава, нежная, молодая, пушком укрывая почву, а следом полезли, растопыривая листья, упрямые жилистые побеги. Они быстро вымахали почти что в человеческий рост, Затем чпокнуло что-то, появились бутоны и тут же раскрылись нежными фиолетовыми, белесыми, синелиловыми лиловыми облачками. Выглядело это завораживающе. Правда, Тина немного сомневалась, оценит ли консервативное семейство Роудов такую стильную композицию из чертополоха. Уже у самого дома Кёнвальд вдруг побледнел и прикусил губу. Согнулся на мгновение, прижимая ладони к солнечному сплетению потом резко выдохнул, выпрямился. «Ничего страшного, просто подурнело что-то», — улыбнулся он, но гримаса вышла страшноватая. «Наверное, потому что какое-то время нормально не спал, занят постоянно». вылоу пригляделась к нему, потом с размаху шлепнула себя по лбу. «Слушай, прости, кто-то другой забыть мог, но мне непростительно. Стена за домом утины рухнула. Камни покраснели. Кюнна со свистом выдохнул, зажмурившись. Вовремя, ничего не скажешь. Напомнила мне веселый период в жизни, когда я частенько просыпался с жуткой мигренью, и важно было вовремя понять, голова болит потому, что я вчера переусердствовал с вином, или потому, что ее мне отрубили. Он открыл глаза, слабо сияющие в полутьме. Губы у него дрогнули. — Не делай такое лицо, Тина Мейнард, я ведь пытаюсь тебя рассмешить. — Не хочу тебя расстраивать, но юмор так себе. Он не ответил. Зажмурился еще раз, с усилием растер себе щеки, точно кровь разгоняя. Потом взглянул на вылову из подлобья и отрывисто приказал — Сделаешь благовоние из ивовой коры. Подожжешь, трижды обойдешь камни посолонь. Должно хватить. Ты ведь еще дева? Маркос побурил, как вареный рак, сунул руки в карманы и отвернулся. Уиллу тоже вспыхнула с боевым кличем «Дебил!», врезала речному колдуну под дых и убежала в дом. Вскоре вернулась, впрочем, демонстративно щелкая зажигалкой, и скрылась на задворках. Вскоре ветерок донес слабый запах дыма. «Женщины!» – резюмировал Кионвальд стоически. «Чем младше, тем дурнее!» Выглядел он паршиво. Но, тем не менее, отходить подальше от камней отказывался. Видимо, по-своему присматривал за Уиллу. Лицо казалось в полумраке мертвенно-бледным, почти в прозелень. В какой-то момент почудилось даже, что на щеке у него расходится обгорелая трещина, точь-в-точь, точь, как на руках. Но кённа быстро сгладил ее пальцами, и следов не осталось. Наконец, что-то изменилось. Он вдохнул глубже и напряженный залом между белесых бровей исчез. «Похоже, справилась. Очистила. Не то чтобы я сам не мог, но колдовать рядом со скверненными камнями мне не очень-то приятно. Немного...» — он облеснул губы и сглотнул. «Немного жжет». Тина поежилась и уточнять ничего не стала. Обгорелые изуродованные руки и так мерещились, стоило только прикрыть глаза. Дым так и висел над развалинами стены. Три широких концентрических кольца, одно над другим. Уиллоу стояла рядом с заносчивым и одновременно виноватым видом. Камни по-прежнему оставались темными, но влажноватый багровый отблеск они утратили и сейчас больше напоминали груду остывших углей. Кёнвальд приблизился к ним, поворошил ногой, затем присел, вытащил один осколок помельче и раскрошил пальцами. «Пустые...» вздохнул он, упираясь лбом в собственные колени. «Жаль, там было славное воспоминание. Ладно, одна хорошая новость есть. Я, по крайней мере, знаю, как старый хозяин умудрился настолько легко обратить мою магию против меня самого. Все-таки, как колдун, он мне даже в подмастерье не годится». «Гордыня — это грех», — заявила Уиллоу, поглядывая искоса на дымовые круги. «И что придумал мерзкий старикан?» Кенвальд нехотя поднялся, отряхиваясь от кусочков камня. «Очень подлый, гадкий и эффективный прием. Сначала проклясть близких мне людей, затем использовать их кровь для осквернения камня. Я, конечно, не параноик, но и беспечным мечтателем меня не назовешь. Когда я создавал мосты из ожерелья Гвенды, то каждую бусину опутал таким количеством обережных заклятий, что тот же старый хозяин реки и прикоснуться бы к ним не смог. Другое дело мои вассалы, с которыми я связан многими узами. Дружбы, взаимной заботы, доброй памяти. Он ненадолго замолчал. Вылоу помялась и сказала в сторону, точно по памяти повторяя давний урок. — Ни одно обережное заклятие не сработает против того, кто его сам и наложил. — Верно склонил голову Кённа и невесело улыбнулся. «Мои вассалы, это, конечно, не я сам, но наши узы оказались крепче, чем можно было предположить. Для того, чтобы осквернить камни, хватит и одной капли проклятой крови близкого человека, а уж со скверненными камнями можно делать все, на что хватит воображения». В саду было совсем тихо, только в глубине зарослей стрекотали насекомые. Тина обвела взглядом груду камней. В горле пересохло. Короткая стычка с людьми перевозок Брайта пронеслась в голове, как трейлер к фильму ужасов. Все самые жуткие моменты в одном коротком ролике. На полный метр можно уже не ходить. «Тот выстрел. Меня немного задели». Она инстинктивно прикоснулась к рукаву рубашки. Неглубокую рану давно обработали, перебинтовали, Испачканная одежда крутилась в стиральной машинке вместе со старыми полотенцами и постельным бельем. «Вот тут, когда я убегала. Наверное, кровь капнула на камне. Получается, что я виновата. Сейчас камни испортились из-за меня?» Кенвальд, казалось бы погруженный в собственные невеселые мысли, тут же пружинисто развернулся, шагнул, обнял, вскользь поцеловал в щеку, смешно потерся кончиком носа, а нос Тины... Хандрить и убиваться в такой момент было физически невозможно. Видимо, в том цель хитрых маневров и состояла. «Ты не виновата ни в чем», — четко произнес Кённа, поймав ее взгляд. «Если кого и винить, то, во-первых, старого хозяина. Это он сотворил проклятие. И, во-вторых, меня за разгильдяйство. Хотя нет, меня не стоит. Я слишком прекрасен. И нужен тебе». Лучше давай-ка меня угостим хорошим кофе. Невольно Тина улыбнулась. Не исправим. С удовольствием. Я как раз собиралась готовить ужин. А я пока поколдую. То же дело. Подмигнул Кёна, на отстраняясь. Надо же проверить, насколько тщательно Уиллоу очистила камни. На вопрос о девственности она ведь так и не ответила. Эй! Возмущенный оклик вспугнул из ежевичника стайку задремавших птиц. Кухонная возня успокаивала, особенно после сжатого пересказа событий минувшего вечера. Когда варишь спагетти, одновременно пытаясь сварганить на скорую руку соус из томатов, оливок и базилика, трудно поверить, что лишь несколько часов назад смерть чудом прошла стороной. Да и недалеко ушла. Вон, присела за углом на забор и болтает себе ногами. Ждет своего часа. Прайт в полном составе крутился рядышком, выпрашивая жареные колбаски. Маркос в большом блокноте рисовал карандашом череп, зажатый в зубах сигарой. Идиллия. Кёна, покошачиво льготно рассевшись на краю стола, живописал свое неудачное свидание с Пэко Райле, на котором он опоил ее колдовским питьем под видом редкого тибетского чая, снял ей с шеи удавку из заклятий бесплодия, безбрачия и исключительно латентной стараниями капитана Маккой, тяги к алкоголизму, а параллельно навешал комплиментов. В финале он посоветовал искать свою судьбу поближе, поблагодарил за чудесный вечер и ушел в закат, якобы продолжать прерванное ненадолго ради обворожительной незнакомки в униформе путешествие автостопом до Китая. К концу истории Уиллоу уже от смеха всхлипывала. «Слушай, я бы на ее месте после такого свидания в сторону мужчин бы больше не смотрела», доверительно сообщила она Кенвальду, похлопывая его по коленке, ибо дотянуться до плеча не могла никак. «Потому что уверилась бы, что любой прекрасный принц на самом деле трепло обыкновенное». «Пусть заглядывается для начала хотя бы на женщин, раз уж проклятие спало», усмехнулся Кенна и щелкнул ее по лбу. «А если серьезно, то она была очарована. Я подобрал маску точно в ее вкусе. Высокий, смуглый, мускулистый, в белой рубашке, одеколоном разит за версту. Никого не напоминает?» Тина была твердо уверена, что он описывает Йорка, но благородно промолчала, дабы не оскорблять Пэк подозрениями, пусть даже заочно. Уиллоу такой деликатностью, увы, не обладала. «Напоминает!» «Еще как напоминает!» — бессовестно расхохоталась она. «И чего реальному образцу не хватило до идеала?» «Не поверишь! Длинных волос! Вот так собранных!» — серьезно ответил Кенвальд, пытаясь свободной рукой соорудить из своей густой, но слишком короткой шевелюры подобие конского хвоста. «А еще умение говорить возвышенно, поэтично и туманно!» Так что возможности среднестатистического трипла ты явно недооцениваешь, Уиллоу. Холмы корона, вот ведь нахватался. И он со вздохом приложил руку к челу. Конечно, я хотел сказать возможности риторики. Они припирались еще пару минут, на удивление синхронно поглядывая на сковороду с закипающим соусом. Маркос к тому времени закончил рисовать череп, перевернул лист и начал набрасывать женский профиль, чем-то напоминающий Уиллоу. «Мне, что ли, тоже делом заняться?» — вздохнул Кёна и погладил вспрыгнувшую на стол Гекату. «Ты сегодня героиней была, да, красавица? Ух ты, коготочки! Или, может, мне предаться заслуженному безделью?» «Ты хотел поколдовать, чтобы проверить, как я очистила камни!» — мстительно напомнила Уиллоу и украдкой щипнула кошку за хвост. Досталось за это, разумеется, Кенвальду, который не успел вовремя отдернуть руку. «Вот и проверяй!» «Почему бы и нет?» Пожал он плечами. «Надо придумать что-то простое, но не совсем бесполезное». «Ах, да! Я же обещал Реджинальду Йорку, что мы кроваво отомстим его напарнику-предателю». «Уиллоу, неси инвентарь!» Девчонка оживилась. «Клещи? Топор? Кочергу?» «Блюдо с водой», — невозмутимо ответил Кионна и добавил с таким выражением лица, что утины коленки неприятно ослабели. «Сначала его найти надо. Кочерга нам понадобится потом». Блюдо ему предоставили. Красивое, серебряное, с изображением колосьев на дне. С водой тоже проблем не возникло. Он дождался, пока поверхность успокоится, затем пошептал над ней и кончиком мизинца прикоснулся к центру. Разбежались круги к краям, тоненькие, дрожащие. И каждый следующий словно раздвигал завесу, открывая окошко в неведомое. И оно, это неведомое, речному колдуну явно не нравилось. — Так, возлюбленные мои друзья и соратники, отвлекитесь, пожалуйста, от мук творчества, сладострастной лени и от кулинарии тоже, — добавил он с сожалением. «Тут есть на что взглянуть». Все сгрудились вокруг блюда. По мнению Тины, впрочем, рассматривать там было нечего. Просто дерн с высохшей травой, колючки какие-то, желтоватый округлый камень. «Камень?» Она охнула, прижимая пальцы к губам. «Черепушка!» Уверенно поставил диагноз Маркос. «Получается, что этот коп умер и быстро разложился?» «Угу, и травой зарос!» поддакнула Уиллоу. «На мой дилетантский взгляд, умер он лет пять назад». на нехорошо сощурился. «Возможно, чуть меньше. Но так или иначе, примерно в то время, когда в городе появились перевозки Брайта, а лихой ветер занес туда Доу. И вот уже много лет в напарниках у бедняги Реджинальда Йорка ходит неведомая тварь. Хорошо, если просто двойник-шпион». «Так...» «А это что такое?» По воде с одного края прошла рябь. Странная, будто бы рыжеватая. Кенвальд нахмурился и, поместив сложенные щепотью пальцы прямо над блюдом, медленно развел их. Так увеличивают кадр на сенсорном экране. Но эффект был обратным. Картинка отдалилась. Стало видно кусок помойки, за ним заросли, вроде бы вереска, чуть дальше стройку. Ближние кусты отчетливо шатались. Кённо прикоснулся ногтем к изображению, и под переплетением веток четко проступил лисий силуэт. И это был не драный, вечно голодный, невзрачный лисенок из тех, что иногда попадались на окраинах Лоундейла, а здоровенный зверь с умным взглядом. «Не может быть!» — выдохнул колдун. Он вскочил на подоконник, оттолкнулся и взмыл вверх над крышей. Прозвучала неразборчивая мелодичная фраза, похожая то ли на отрывок песни, то ли на заклинание, а через несколько секунд над садом разнесся счастливый легкий смех. Кенвальд спустился на окно. Голубые глаза горели, как два волшебных огня. «Лисы в городе! Лисы повсюду!» — с искренним почти детским восторгом воскликнул он. «Свита Эйлахана уже здесь! Значит, и он близко!» Уиллу счастливо завизжала и от избытка чувств обняла Маркоса, чмокнула его в щеку. Тина тоже хотела порадоваться. Правда хотела. Но перед глазами стояла рухнувшая стена, покрасневшие камни и, почему знать бы, череп детектива Эдварда Роллинса. Только бы не было поздно.